Рыжихвостый меня, верно, уже ждет Вот здесь на опушке Мы с ней каждое утро встречаемся Нет ее Рыжихвостая, где ты? Иду, иду С добрым утром, косой Каждый день всякі спешки я там поля гризорішки що що що що що що що що що я печальний не буваю веселюсь і напіваю ла ла, ла, ла, ла ла я печальний не буваю веселюсь і На моя сноровка, я скачу по веткам ловко. Скок-скок-ско, скок-скок-ско. Скок-скок-ско. Скок. Скок скок скок, скок скок скок скок Я печальный не бываю, веселюсь и напиваю. Воси я нелкаю между сосен при при, при, при, при, при. при, при, при, при Я печальный не бываю, веселюсь и ля -ля -ля, ля -ля -ля. я печальный не бываю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 Положим на друзьям, сёмы делим пополам, и свишенки, и слиженьки, пополам, пополам, пополам, лам, лам. и свишенки, и слиженьки, пополам, пополам, пополам, ла-лам-лам, как положено друзьям, Все мы делим пополам, приключение огурчяное пополам попалам попалам лам лам огорчение попалам попалам попалам лам лам лам мы делим попалам даже песню делим честно попалам попалам попалам лам даже песню делим честно попалам попалам попалам лам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 Ну, это для меня чепуха. Каждому следует по два яблока. Ну да. да. Откуда ты это знаешь? Знать, что 4 разделить на 2 будет два, а дважды два — четыре. Я ведь хожу в школу. А разве в школе учат, что дважды два — четыре? В школе всему учат, и этому тоже.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 По читать слова, учат школе, учат школе, учат школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат школе, учат школе, учат в школе. Учат в школе. протеры и про дождик на дворе учат школе, школе, школе. Дружит, учат школе, школе, школе учат в школе крепко накрепко дружи детство дружбой дорожи учат в учат школе учат в школе крепко накрепко дружи с дружбой дорожи учат школе учат школе учат школе Да, почти все. Я считаю свободной до 7 и 7, а дальше я немножечко сбиваюсь. Ты очень умный, Калле. Ну, а что тут такого? Просто нужно знать арифметику. Арифметику? Арифметику. Калле, а как по этой арифметике разделить наши яблоки? Не по ари...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 Собаки? Да. Откуда в школе может быть собака? Разве что у краткой проберется Присса, но его сейчас же выгонит <с> Да и кто боится Присса? Конечно, бояться его нечего. Калли, а если он будет кусаться, что тогда? Кусаться? Да он и кусаться-то не умеет. Присса самый добродушный пес на свете. Когда я тяну его за хвост, он только смеется. Ха.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 Успели? Учитель еще не вошел в класс. Тихо, товарищи. Весь не сюда под парту. Тише, тише. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Как вы Хорошо. Сегодня, дети, мы будем повторять таблицу умножения. Важды 24, дважды 24, это всем известно в целом мире. Важды 24, дважды 24, это всем известно в целом мире. Важды 24, дважды 24, они 3, они 5, Это знать. Важды 6, а 7. Это ясно всем. И жди три навеки веки девять. Девять. Ничего тут не поделать. делать. И не трудно сосчитать, сколько будет 5ю пятью 5ю 5. 25. 5ю 5 Совершенно верно. Важды 24, 24. Это всем известно в целом мире. Важды 24, 24, 24. Это всем известно в целом мире. Важды 24, важды 24, а не 3, а 1. Это надо знать. Важды 24, важды 24, а не 6, а не 7. Это ясно всем. У кого друзья не спросим Против. Шестью восемь сорок восемь, восемь. Шестью шесть, прошу учесть Неизменно 36 шесть Шестью шесть Тридцать шесть, шестью шесть. Совершенно верно. 2жды 24, 2 24. Это всем известно в целом мире. 2 24, 2 24. Это всем известно в целом мире. 24, 24, два два а не 3, а не 5. Это радостно. 2жды 24. Два-четыре, а не шесть, а не семь Это ясно всем два два два А не три, а не пять Это надо знать Два-четыре, каждый, а не 6, а не 7, Это ясно всем. Ай-яй, ну что же, опять этот незваный гость? Присце. Присце. Опять здесь присце. Ну-ка сейчас убирайся, присце. Эх, Что это ж? Что случилось? Откуда тут белка и заяц? Стой, стой, он уже нас не догонит Ой, ты видел, какой он страшный? Калли, говорит, он улыбается Да, улыбается Это он вскалит зубы Ой. Ой, Он опять близко Ты же хвостенькая! Скорей, на сосну! На сосну! Косой! Косенький! Где ты? Он убежал! Я здесь! Ой, он больше не вернется! Он покружил, покружил, видит, нас нет! и убежал! Ты...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 улыбается ведь зубы ведь зубы скалит попросту она на свете на свете невозможное случается но все же но все же в любые времена любая сказка вовремя кончается. Ведь точка, ведь точка Быть в конце концов должна. доста 24 24 а не 6 а не 7 это ясно всем